Мы сочинили речь, упирая главным образом не на юмор, а на лаконичность, и последний достигли вполне. Речь перевели на английский язык, и один из нас, нисколько не смущаясь тем, что находится в столь большом собрании знатоков английского языка, прочел ее по бумажке. Вот она, в обратном переводе с английского на русский.